Это должно быть определение из учебника, Дон. А сейчас слушай меня внимательно. Ты будешь делать все, что я скажу. Если мне захочется, отольешь из окна. И да поможет тебе Бог, если я улечу тебя во лже. Их жизни в твоих руках. Ну как, готов обнажить свою душу? На старт! Мистер Грейс прерывисто задышал.